Ах, нет, тетя, Виктор любит, боготворит меня, и я его обожаю, он такой добрый. Вы любите его, но вы его избегаете, не правда ли? Да, иногда, он чересчур пылок. И когда вы остаетесь одна, то, вероятно, боитесь, что он вот-вот войдет. К сожалению, боюсь, тетя, но я право, очень люблю его. Не вините ли вы себя в тайне, что не умеете или не можете ответить на его чувства? Не кажется ли вам порою, что узаконенная любовь более тягостна, нежели преступная страсть? О, как это верно, сказала плача Жюли. Вам понятно все, что мне самой кажется загадкой. Я стала какой-то бесчувственной. Я ни о чем не думаю. Одним словом.. Жизнь для меня — обуза. Душу мою терзает необъяснимый страх. Он леденит мои чувства и повергает меня в какое-то вечное оцепенение. Нет у меня сил жаловаться и нет слов, чтобы выразить свою печаль. Я страдаю и стыжусь своего страдания, видя, что для Виктора счастье в том, что для меня смерть. «Ну и вздор, ну и ребячество!» — воскликнула старуха, и на ее высоком лице вдруг промелькнула веселая улыбка. Отражение минувших радостей. «Вот и вы смеетесь!» — с отчаянием проговорила молодая женщина. «Я была такой же!» — живо ответила маркиза. «Теперь в разлуке с Виктором вы вновь превратились в безмятежную девушку, не ведающую ни блаженства, ни страданий». Глаза у Жюли расширились. И в них появилось растерянное выражение. «Вы обожаете Виктора, не правда ли? Но вы бы предпочли быть его сестрой, а не женой. Брак ваш неудачен». «Да, да, тетя. Но почему вы улыбаетесь?» «Вы правы, бедная детка. Вам не до веселья. В будущем вас ждет немало бед, если я не возьму вас под защиту» и если опытность моя не разгадает несложную причину ваших печалей и огорчений. Мой племянник глуп и не заслуживает такого счастья. В царствовании любезного нашего Людовика XV молоденькая женщина, очутись она в вашем положении, не теряя времени, проучила бы супруга за то, что он ведет себя как солдафон, себя любец. И военные-то у этого коронованного тирана мерзкие невежды. Грубость они считают галантностью. Женщин не знают, любить не умеют. Они воображают, раз им суждено завтра пойти на смерть, то сегодня нечего дарить нас почтительным вниманием. В прежние времена умели и любить сильно, и идти на смерть, когда надобно. Я переделаю его характер ради вас, милая племянница». «Я положу конец печальному, но, впрочем, естественному разногласию. Иначе вы возненавидите друг друга и будете стремиться к разводу. Если только вы, дорогая, не умрете раньше, чем все это доведет вас до отчаяния». Жюли слушала, застыв от изумления, пораженная словами, мудрость которых она скорее угадывала, нежели понимала и напуганная тем, что ее многоопытная родственница повторяет приговор, вынесенный Виктору ее отцом, только произносит его в более мягких выражениях. Должно быть, она по какому-то наитию живо представила себе, что ждет ее в будущем, и почувствовала, как тягостно несчастье, которые суждены ей. Она залилась слезами и бросилась в объятия старухи, говоря, «Будьте же мне матерью!» Вдова не заплакала, ибо после революции у приверженцев старой монархии слез осталось мало. Сначала любовь, а позднее террор приучили их к самым острым жизненным положениям. Поэтому они хранят при всех треволнениях холодное достоинство. И хотя чувствуют глубоко, не выражают своих чувств в излияниях, а всегда соблюдают этикет и ту изысканную сдержанность, которую совсем напрасно отвергают новейшие нравы. Она обняла Жюли, поцеловала ее в лоб с той милой ласковостью, которая зачастую присуща скорее манерам и привычкам таких женщин, нежели их сердцу.